Глава седьмая. «Так, я вам уже говорила, что ненавижу утро». «Ничего, послушайте еще раз». «Ррррр». «Бум, бум, бум». «Харт». «Кому бы по голове так же настучать?» Натянула подушку на голову. «Бум, бум, бум». «Пойти, что ли, убить этого смертника?» «Нет. Я сегодня добра, пусть живет. Тем более мне лень вставать». «Роза!» – протянула Лила. «Открой дверь! Я даже глаза продрать не могу, так спать хочется!» «И кого Харт принес? Сегодня суббота!» «А вдруг это за мной а им пришел?» «Не, иди ты открывай!» – вяло ответила подруге. Мы с Лилой вчера после задушевного разговора с преподами немного выпили вина. «Новости! Ого-го какие!» «И осуждать нас не надо!» «И спать мы легли в четыре...» Или пять утра. м промычала подруга. Тут мое тело окутал ледяной холод, и кто-то зашипел на ухо. Я подскочила, как ужаленная, а потом, увидев жуть перед своим носом, завизжала. «Еще бы!» Передо мной стояла черная тень с размытым контуром. Лицо ящероподобное. Изо рта проскальзывает раздвоенный язык, глаза светятся зеленым. «Мама!» Мой ор перерос в ультразвук. Сердце ухнуло в пятки. Мозг сообщил, что здесь он ничего не решает и умных мыслей не выдавал. Остались только инстинкты. Схватила подушку и запустила ею в тень. Естественно, она пролетела мимо нее. Лила от моего визга свалилась с кровати и ошалелыми глазами уставилась на меня с криком «Роза!». Тень прошелестела шипящим голосом. «Открой дверь, адептка!» Вейлин не привык ждать, он очень зол. Вдобавок раздался треск дерева. Что-то с громким хлопком упало в нашей гостиной. Это нам выбили входную дверь. С огромным сгустком черной энергии в одной руке, и с длинным клинком в другой, в спальню влетел взбешенный Вейлин, готовый резать, калечить, убивать. «Уайт!» — прорычал он и замер, рассматривая меня в пижамке, взлохмаченную, опухшую посленного количества выпитого вина. В общем, вы поняли, что гостей я не ждала. На мне красовалась пижама, уютная, плюшевая, цвета топленого молока с милыми единорогами. Зная я наперед, что явится Дегай, надела бы свой черный кружевной ночной комплект, состоящий из шортиков и мачки на лямках, который ничего не скрывал, а еще и просвечивал. Хард. Ночную рубашку до самых пят. «Одевайтесь обе. Живо! Жду вас в гостиной!» Недовольно пробурчал куратор. «На будущее, Уайт, это моя тень. Мой Аим. Слушаться его, как меня. Зовут его Хас». «Ага. Хас. Иди, Розу. Фас?» «Как я его не прибила, не знаю. Говорю же, добрый сегодня». Пошла умываться и одеваться. Все равно уже не заснул с таким-то будильником. «И что это сейчас было?» Спросила лохматая и сонная Лила. Пожала плечами и скрылась в ванной. Посмотрела в зеркало, и настроение испортилось еще больше. «Роза, ты чудовище!» Как это таим сам меня не испугался. Я думала, что чуть взлохмаченные и капельку опухшая Да, конечно. Из зеркала на меня смотрела девушка, с жутко помятым, перекошенным и опухшим лицом, на котором глаза превратились в щелки, губы распухли, как после вантуза, а волосы всклокочены в колтунах и торчат в разные стороны. Где-то через один час, с грехом пополам, мы с и выползли из спальни в гостиную. Наша дверь красивым гробиком покоилась на пороге. Щепки окружали ее, как цветочки вокруг могилки. Ну что за сравнение у меня с утра пораньше? «Сам чинить будешь?» – раздраженно спросила куратора и указала на дверь. «Или Аима попросишь?» Лила сложила руки на груди и всей позой тоже выражала недовольство. Вейлин расположился в кресле и пил на штыкай, рассматривая на журнальном столике содержимое моего чемодана с медицинскими инструментами. «Неплохой набор», – заметил куратор. «Хочешь опробовать на себе?» «Нет, я, конечно, полудемонами не увлекалась еще, но для тебя могу сделать исключение». Выдала, видимо, все еще находясь под шофе. А то с какого перепуга я такая смелая с куратором. Он ухмыльнулся, но свои мысли решил держать при себе. «Правильно, я с утра не выспалась и не ела еще, а, следовательно, голодная и уже не добрая, а злая». Я сообщил коменданту, «Через час у вас будет новая дверь». «Только моей любимой таблички уже не будет», — вздохнула Лила, подходя к нашему бару и наливая тыкая в две кружки. «Я ее сама делала». «И что теперь?» Дегай никак не прокомментировал ее недовольство. «А я, в принципе, с утра плохо соображаю». Поблагодарила подругу за напиток и с удовольствием сделала первый глоток, чтобы тут же выплюнуть его фонтаном брызг. Лила открыла рот в удивлении. «Что за хард?» спросила, высунув язык и пытаясь отдышаться. Во рту с каждой секундой разгорался пожар. «Я люблю тыкай со жгучим перцем», — ответил Дыгай. «Перец я нашел на одной из полок. Надеюсь, вы запомнили мое предпочтение». Лила налила и дала мне холодной воды. Она отставила свою кружку подальше и взяла новый сеттер, чтобы приготовить тыкай, как мы предпочитаем. «Мог бы предупредить», — фыркнула она. Кое-как, успокоив дыхание, я все-таки выпила нормальный и вкусный тыкай. «Проснулись?» — спросил нас дыгай «Думаю, уже можем и поговорить». Мы переглянулись с Лилой. Он изверг. На часах 7.15 утра субботы. И он нас поднял в такую рань, чтобы поговорить? Зла у меня не хватает. Хочется топать, рычать и настучать ему по самодовольной морде». Он вынул из внутреннего кармана своего пиджака мешочек и вытряхнул из него миленькое колечко. «Роза, бери и надевай. Это мощный артефакт моей семьи». Я взяла обеими руками украшение и нацепила на безымянный палец левой руки. Красивая. И вдруг, от кольца вдоль по всем пальцам и огибая кисть руки, тонким узором плелась витиеватая с мелкими камушками нить. Вейлин внимательно следил за моими движениями. Это артефакт с заклинанием «Нить Моры». «Застывшее проклятие», — пояснил Куратор, внимательно следя за моими движениями. «Нить — первым делом оружия Ты, не владеющая ни мечом, ни топором, ни другим оружием, вполне можешь полагаться на это средство. Действие нити само по себе очень простое. При первом же приказе она, разрастаясь, превратится в в некое подобие пластичного оружия. Предварительно изменившись, из своего сонного состояния переходит в боевое. И в этот момент нить примет форму очень длинной нити из заата. «Заат?» – переспросила я. «Что это?» «Ты не знаешь?» – удивилась Лила. Покачала головой. Куратор вздохнул, но объяснил. «Заат – ядовитый очень прочный металл». Применяется как против мертвых, так и против живых. Так вот, нить примет форму серебряного лезвия в форме полумесяца на конце. Безобидная игрушка в руках даже самого опытного убийцы и слишком опасная, если ее хозяйка действительно знает, что это не только украшение. Отдаешь мысленный приказ, куда бить, и нить сама все сделает. «Обалдеть!» — выдохнула Лила, словно зачарованная, глядящая на мое колечко. «Это работа Райана?» «Да», — ответил Вейлин. «Он много стоящих артефактов создал для моей семьи». «Может, не стоит мне носить это кольцо оружия? Все-таки очень опасная вещь», — предприняла попытку отказаться. Хотя колечко было очень уже привлекательное и внешне, и своим свойствам «Не принимается отказ. Носи не снимай», — резко ответил он. «Что-то не так?» — спросила его Лила. Предчувствие. Своим ощущениям я привык доверять. «Надеюсь, что все будет хорошо», — оптимистично улыбнулась вэлину и Лили, пытаясь согнать с их лиц мрачные тени. «Смотрите, какая у меня сейчас защита. Амулет от ректора, нить моря от куратора. Да я почти бессмертный некромант». «Роза, чтобы мы не тратили время даром, я предлагаю поговорить на чистоту», — неожиданно заявил он. Легкая улыбка едва касается моих губ. Наконец-то переходим к самому главному. У Миранды был измененный ген. Это случилось во время ритуала инициации. Этот ген передался и тебе, Роза. Мы с ректором и магистром считаем, что демоны хотят заполучить тебя для своих исследований. Они много лет подряд грезят и проводят опыты по изменению своей ДНК, но пока безуспешно. Твоя прабабка? сама того не понимая, создала уникальный случай. Такого больше в нашем мире не случалось. История не знает подобного. Демоны владеют магией стихий и очень хотят заполучить силу некроманта, шокировал своей новостью Вейлин. Вы даже не представляете, какие ужасные опыты и исследования они проводят, чтобы заполучить эту силу. Несчастные полукровки, владеющие некромантией, многие годы были жертвами демонических экспериментов. Их осталось мало в Агваресе, и полукровок перестали использовать в своих исследованиях. Начались обширные поиски в архивах. Очевидно, они нашли данные о Меранде. Когда сообщение между людьми и демонами было открыто, данные обо всех магах дублировались для архивов Агвареса. «Теперь сложим дважды два, и что получаем?» «Что?» — спросила Лила, тоже обалдевшая от новых известий. «Будто нам и вчерашних мало было». Они нашли данные о Меранде. мы в наш мир отправляются часто и при помощи черного тумана. Это нужно, чтобы демоны были в курсе жизнью людей и полукровок, проживающих в Терии. Об этом не сообщают в массы, чтобы не волновать народ. Но не об этом речь. Когда тебя зарегистрировали как некроманта, твои данные, будь уверена, очень быстро оказались в руках демонов. Они хотят узнать секрет Меранды, как она смогла изменить свой геном. Для этого им нужен прямой носитель. Это ты, Роза. «Офигеть, какая хардовская задница!» — озвучила мои мысли Лила. «Да это же настоящее дерьмо хардов!» «Все, у меня нет слов. В смысле нормальных. Я не пушечное мясо и не собираюсь им быть!» — выпалила, подскакивая с дивана. «Для того, чтобы ты им и не стала...» Я начну обучать тебя всем тем вещам, которым не обучают у Мати. В следующем месяце снимут блок с твоей магией. Я научу тебя легким, но действенным боевым заклинаниям и много еще чему». Запомните, настоящий некромант умён, хитер, прозорлив и предусмотрителен. Истинный некромант с усмешкой встречает даже сильных врагов, старается не нападать первым, но всегда уверенно бьет в ответ. Нужно уметь вовремя сливаться с тенью и быть незаметным там, где это необходимо. Нужно научиться всегда стоять на грани, даже немного за гранью, чтобы сила смерти всегда была у тебя под рукой. Станешь такой, Роза, и никто не сможет диктовать тебе свои условия и пытаться использовать как материал для экспериментов. Демоны уважают силу, уважают ум. И я тяжело вздохнула и спросила, То есть, помимо групповых тренировок, ты еще дополнительно будешь заниматься со мной? Все верно. Только необходимо еще и Лилу подтянуть. Я поговорю с некромантами с шестого курса, кто-нибудь возьмет тебя к себе. Мне пришла в голову идея. Я скосила взгляд на подругу и попросила Дегая. А можешь поговорить и настоять, чтобы занимался с Лилой не некромант с шестого курса, а конкретный человек с пятого? Кто? не задавая лишних вопросов, спросила Вейлин. Лила смешно выпучила на меня глаза и коротко покачала головой, мол, не смей. Ха, поздно, подруга. Рейвен Девард. Он на секунду задумался. Согласен, он хорош. Многим лучший ребят шестого курса, но до меня ему еще далеко, высказался куратор. Я поговорю с ним. Лила с недоверием посмотрела сначала на мужчину, Потом на меня робко улыбнулась и поблагодарила его. «Спасибо, Эллен». Он пожал плечами. «Дело прежде всего». Он вынул из своего кармана два исписанных листа бумаги и протянул мне. «Здесь список того, что тебе нужно приобрести в ближайшее время. На втором — расписание наших индивидуальных занятий с учетом твоих занятий в МАТИ и наших групповых тренировок». Пробежала взглядом список, где указано, что мне надо купить. Первое. Полный комплект формы для тренировки черного цвета из зеллара. Зеллар – самая прочная ткань, которая обладает очень высокой прочностью. Уникальным преимуществом этого материала является то, что при достаточно небольшом весе зеллар имеет очень высокую стойкость к различным воздействиям. Он термостойкий и негорючий, не рвется, не растягивается. Применяется в пошиве спецодежды и в создании средств защиты для повышения защитно-охранных свойств у наемников, военных терий боевых магов. Дорогая ткань очень востребована. Второе. Костяное кольцо Винга. Таймус Винг – артефактор, создатель многих уникальных амулетов. Это простое кольцо вырезается из костей беруанга. Беруанг-медведь. Костяное кольцо защищает владельца от всех атак и заклинаний, вытягивающих энергию или силу. Третье. талисман обнаружения Это один из немногих несмертоносных и полезных талисманов, созданных древними некромантами. Талисманы создавались для разнообразных целей. Первое. Обнаружение нежити и нечисти в радиусе полкилометра. Второе. Обнаружение сейсмоопасных зон в активном состоянии. Третье — определение местонахождения останков. Четвертое — порошок коагуляции. Он склеивает между собой любые предметы. У меня он есть, покупать не нужно. Так, что у нас там в расписании? Лила положила голову мне на плечо, заглядывая в бумажки. Я посмотрел на куратора. Снова в расписании И опять на куратор, но уже с злыми глазами. С таким расписанием у меня остается время на завтрак, обед и ужин по полчаса. Далее. Свободное время с 22 часов до 5 часов утра. Из них мне нужно сделать задание и выспаться. Все остальное время занято тренировками с группой занятиями в МАТИ и индивидуальными занятиями с моим чудовищем куратором. «Я с таким расписанием сама к демонам сбегу или мертвием стану возмутилась потрясая в воздухе листками ты даже выходные выделил под занятия мне же отдыхать тоже нужно я человек Вейлин. я девушка он грозно сложил руки на груди и ответил на мои вопли значит так роза меня назначил ректор твоим телохранителем и наставником и для того чтобы сохранить твою жизнь и свободу ты будешь делать все именно так, как я скажу и решу. Твой уровень физической подготовки равняется нулю. Это раз. Тебя не готовили к некромантии, у тебя нет соответствующих знаний и навыков. Это два. И три. Некромант всю жизнь ходит по острию бритвы, и чтобы не стать жертвой, должен уметь всегда защитить себя и окружающих. Если ты этого не сделаешь, то умрешь или станешь подопытным образцом, например, у демонов. Впредь прошу свои претензии и недовольства, подавлять в стадии зарудыша. Все понятно. Ну, не охренел ли он? Мрачно посмотрев на куратора, я решительно открыла рот и, выражайся цензурно, дополнил список требований дыгай И так же его закрыла, ибо ничего культурного в моих словах не было. Ну, может быть, запятые и междометия. Хм, и то я не уверена. Лейла. Нервно хихикнула. Дегай грозно ныне ее посмотрел, отчего ее смех оборвался кашлем. «Заметь, я оставил сегодняшний и завтрашний день свободными, чтобы ты смогла закупить все необходимое и морально подготовиться к серьезному обучению», подытожил Вейлин. «Смотрите-ка, какая лояльность с его стороны. Не упасть на колени поблагодарить его». «Просто отлично», — извительно проворчала в ответ. Мы как раз с ребятами собирались сегодня отдохнуть и сходить в город в кафе. Не договорила, так как Дегай меня оборвал. В городе ты будешь под присмотром моего Аима. Я наложу заклятие, чтобы видеть его смогла только ты. Обрадовал меня Дегай. долила чтобы глаз с нее не спускала. Поняла? Подруга часто-часто закивала. Тогда у меня на сегодня все, сказал мужчина, поднялся с кресла и направился на выход. В этот момент возле нашего порога показались двое зомби-рабочих, которые убрали сломанную дверь, щепки и принялись за установку новой. Вейлен удалился. Я посмотрел на часы полдевятого утра. Настроение на нуле. посмотрел на список, на расписание. Тяжело вздохнула и сказала лили «Ты знаешь, вот считает меня ДГ и Бестылычью, а я не такая. Я в лекарском деле профи» и докажу всем, что могу быть крутым некромантом. Просто стану такой. И покажу этим демонам, где харды зимуют. Ты с утра что-то слишком уж кровожадное. У тебя не ПМС, случайно?» произнесла подруга, убирая по местам посуду. «Нет у меня ПМС. С этим полный порядок», — ответила ей и скривилась, вновь прочитав список Вейлина. «Кстати, спасибо, что попросила Вейлина о Рейвене». Смущённо произнесла подруга. «Да вообще не проблема», — вздохнула я. «Слушай, дождёмся, когда нам дверь поставят, или пойдём завтракать, а зомби одних оставим?» «Пошли завтракать. Только предлагаю сначала поднять нам настроение», — коварно улыбнулась девушка. «Это как?» «Мы же собирались с ребятами сегодня в город за покупками, чтобы приобрести всё необходимое для ритуала братания, да и в кафе хотели посидеть. Все магазины открываются в девять. «Короче, пошли будете ребят. Нечего им дрыхнуть!» Я рассмеялась. «А ты говоришь, что это я, кровожадная», — заметила, отсмеявшись. «Идем скорее». В общежитии прохладно и тихо, прямо как в морге. Конечно, сегодня суббота, и все нормальные адепты отсыпаются. Подруга знала одно милое, нужное, иногда, как сейчас, смешное бытовое заклинание, которое она и применила. Я пока магию использовать не могла. Блок еще месяц висеть на мне будет, но это не мешает мне повеселиться без магии. Мы подходим к двери. Лила бросает бытовое заклинание, распространяющееся в радиусе 10 метров. При помощи этого заклинания связываются вместе шнурки у той обуви, где они есть. Заклинание делает эту забаву аккуратно и надежно. Завязываются шнурки морским узлом, который потом нужно довольно долго распутывать. А остальную обувь она сделала на пару-тройку размеров больше. Кстати, это очень энергозатратное заклинание, и после него очень хочется кушать. Хи-хи-хи. У Хита ноги огромные. Представляю, что там получилось и как он удивится. А вообще, потом можно вернуть все, как было, при помощи заклинания отмены. Только его нужно применить в течение суток, иначе эффект закрепится. Потом... Используя артефакт усиления и изменения голоса, мы закричали басом «Одъем! Тревога! Пожар! Срочно на построение!» и повторили клич три раза. Какой начался шум, гам и крик! Мы бегом умчались вниз, громко хохоча. Выход переградил недовольный комендант Флинн Итгард. Он прищурился и окинул нас острым и сердитым взглядом. «Жуткое дело, адептки, вы устроили просто жуткое!» – прокряхтел вредный старик. «Парню же сейчас мне все стены и углы пошибают». Я шумно втянула в себя воздух, приготовившись к словесной атаке против коменданта, но моя соседка Лила не допустила кровопролития и доходчиво ему объяснила. «Уважаемый Флиннетгард, мы проверяем у парней быстроту реакции, ловкости и решения нестандартных ситуаций». Мало ли что может произойти, они всегда должны быть готовы к защите и обороне нашего любимого Мати и корпуса общежития. И не надо ругаться, ладно? Сейчас они все побегут вниз. О, уже топот слышу. Вот засада, прошептала я, когда на первый этаж, словно скоростные харды, прибежали злые, босые, лохматые парни. Что сейчас будет? Как думаешь, как они отреагируют? Спросила меня Лила, смеясь. «Кошмарно!» — отреагирует, хохотнула я. «Абсолютно, совершенно неисправимо и неповторимо кошмарно!» И, не удержав смешинку в себе, прыснула громким хохотом. лела поддержала. «Парни были взлохмачены и все до одного босые!» После нашего дикого хохота повисла мертвая, даже зловещая тишина. «Я так и знал, что это чья-то шутка! Я же вам говорил!» — прорычал Абхей, ударив себя по коленям. «Подумайте, это смешно?» — Грозно вопросил Кистен и помахал нам кулаками. «Ну уж точно ни хрена не грустно», — ответила я, снова заливаясь смехом. «Это вам месть за ту ночь, когда вы нормально не смогли сработать на кладбище с Черной вдовой? Меня из-за вас Рэй поймал и отчитал. Ты, Кистен, некромат Хардов, ауры наши не стер», — выпалила угрожающая Лила. «А нас за что?» — пробасил Хит. «Роза, а мы в чем провинились?» обиженно просипел обаешка Абхей. Об «Кажется, я покраснела». «За компанию, парни! За будущие проколы и косяки! Да и некромантам нужно тренироваться в пакостях!» — ответила за меня Лила. «Так!» — рявкнул комендант. «Все быстро разошлись по своим комнатам! И я такого беспредела больше не видел и не слышал, а то я вам... Ух!» И помахал руками в нашу сторону, словно отгоняя мух, приговаривая... «Пошли, пошли, седова Нечего загораживать проход!» Парни бросили на нас сукоризненные взгляды, которые мы с Лилой с достоинством проигнорировали, и все мы почти бегом влетели на четвертый этаж. Наши парни направились к нам с Лилой. Остальные разошлись по своим комнатам. «Меня жутко раздражает, когда надо мной шутят», — зло прошипел Дэйв. я да, по по-моему, очень весело получилось», — возразил Сет. О, «Дверь! У вас новая дверь? А что со старой? Что случилось? Почему мы ничего не знаем?» В один голос закидали нас вопросами ребята. «Да гай с утра приходил», — ответила кисло, рассматривая новенькую деревянную дверь. «Старая мне больше нравилась. На ней такие красивые глубокие царапины были, следы от ножа, зеленое пятно, искусная вмятина и табличка с надписью «Не входи, убью». «Хорошо, что номерок обратно прибили, 666». «Мы не открывали, вот он и вошел как смог», — добавила Лила. «Вместе с дверью, ага», — хмыкнул Эрик. «Вообще-то мы собирались на завтрак в столовую, а потом в город», — сказала Лила. «Зачем мы к нам все поперлись?» «В городе поедим. Лучше расскажите, что случилось. Не в жизни поверю, что Дегай просто так вломился к вам в субботу с самого утра», — воскликнул Хит. «Полностью поддерживаю!» — это уже Кистен. Остальные парни также были настроены вытянуть из нас всю правду. Только на нас магическая клятва и печать молчания лежат. И ребята развалились, кто на диване, кто в креслах, кто на полу. «Такая не предлагаю, кружек нет. В городе посуду дополнительную надо купить», — сказала Лила, разведя руками. «Давайте колитесь, что натворили!» махнул нам рукой Брайт, предлагая садиться рядом на диване. Я очень тяжело вздохнула и сделала печальные глаза. Посмотрела на ребят. Лила попыталась изобразить кокетливые хлопания ресничками и надула губки рыбкой, только вышло у нее не капризно, а смешно. «Не прокатит», сказали одновременно Кистен и Сет, рассмеявшись. «Мы уже вас хорошо знаем, так что не жемайтесь». «Выкладывайте все как и есть!» Это Брайт. «Мы не можем сказать», — грустно ответила парням. «На нас наложили печать молчания». «И еще мы дали магическую клятву. Сможем рассказать, как только это станет возможным», — поддержала меня Лила. На секунду повисло тяжелое молчание, и парни будто взорвались. «Во что вы влезли? Как с этим связан дыгай Ну хоть намекните, о чем речь!» «Почему вы нас бортанули?» «Так нечестно, все самое интересное прошло мимо нас. Что за хард?» «Мы же договорились, что не будем друг от друга держать секретов». Посыпались вопросы и возмущения со всех сторон. «Я кое-что могу рассказать», — осторожно пискнула я. Все возмущения тут же прекратились. Парни были недовольные, мрачные и обиженные. «Меня вчера попытались то ли убить, то ли похитить». Дальше я хотела сказать, что ректор, магистр демонологии и куратор знает причину этой попытки, но не смогла вымолвить ни слова. Сработало заклинание молчания. Это все заклинание. Оно не дает большего вам рассказать. Простите, ребят, что так вышло. Мы гуляли в парке, когда это случилось. Ребята нахмурились, мои однокурсники тихонько матерились. Я сейчас задам несколько вопросов, Роза. «Заклятие молчания можно обойти, если знать как. И не бойся, ничего тебе не будет». «Ты фактически ничего не рассказываешь», — сказал Кистон. «Если ответ «да», то кивни. Если нет, то ничего не делай». «Это идея, Роза», — обрадовалась подруга. «Хорошо, давай свои вопросы». «Это связано с Дегаем?» — задал первый вопрос Кистон. Не издала ни звука и не кивнула. Парень все понял. «Это связано с кем-то из адептов?» — продолжил он. «Сижу как каменная, не свожу с него глаз». «Очень интересно», — проговорил Брайт и спросил. «Это связано с твоей семьей?» Кивнула. «Они шантажируют твою семью?» — продолжил Кистен. «Вы отклонились от курса», — вставила свое слово Лила. «Парни нахмурились». «Есть связь с твоим даром» предпринял попытку узнать правду об Абхей. На секунду задумалась. Смотря с какой стороны рассматривать, но можно сказать, что связь есть. Осторожно кивнула и зажмурила глаза, ожидая кары небесной за нарушение клятвы и обхода заклинания. Но ничего не произошло. Открыла один глаз, потом второй. Небо не рухнуло, молнии меня не прошибла и, кажется, вообще все в порядке. «Так, — потер подбородок Кистен, — проблемы в семье, дар некроманта, а в твоей семье все целители. Кто-то из твоих решил убрать тебя, чтобы стереть темное пятно с такого красивого и чистенького рода? Наверняка твои тоже недолюбливают некромантов, как и многие другие». Я закатила глаза, но он и напридумывал. «Кист, что за бред ты несешь? Вообще все не так, и ушел ты не в ту степь» ряпкнула Лила. «Я хочу узнать правду. Мы все хотим. И когда мы будем знать, в чем причина, сможем помочь», взмахнул руками и недовольно выпалил Кистен. «Извини», буркнула подруга. «Просто нервы, наверное». Парень вздохнул и невесело сказал. «Я даже не знаю, что спрашивать дальше. Что у вас там произошло? Демон, что ли, напал?» Он почти угадал, и я резко кивнула. У киста в прямом смысле отвисла челюсть. «Остальные парни...» Кто-то выпучил глаза, кто-то поперхнулся и закашлялся. Многие витиевато выругались. «Проклятый Карт!» — взвизгнул он. «Это что, правда?» Я снова кивнула. «Подождите, но демоны не могут проникнуть в наш мир?» — сказал Сет. «Не могут, верно. Мир запечатан». Задумчиво поддержал его Эрик но могут проникать к нам тени полукровок, которые живут в мире демонов», догадался умничка Брайт. И я часто закивала. «Я в шоке», — после минутного молчания сказал Кистон. «Мы тоже», — произнесла Лила. «Тебя хоть обеспечили защитой?» — спросил меня Эрик. Кивнула. «Я так понимаю, вы с Куратором что-то придумали?» — спросил хит Я стиснула зубы, чтобы не заорать «Нет, Харт, вас всех возьми! Ничего мы толком не придумали, потому что я до сих пор не могу поверить, что меня угораздило попасть в такую ситуацию, и меня просто будут учить выживать». Разумеется, ничего такого я не сказала. Просто покачала головой и сказала следующее. «Не совсем. Честно говоря, хотелось бы услышать ваши идеи. Что посоветуете?» Как я и ожидала, все тут же умолкли. У меня все чесалось от желания рассказать ребятам правду и услышать, что все будет хорошо, что это все фигня. Проблема в том, что случившееся со мной далеко не фигня. Они, конечно, мои друзья и все такое, но мне прямо плохо становится при мысли, если с ними что-то случится. Не хочу никого подвергать опасности. Могу себе представить, как они зверещат, если сообщить им мои мысли, что не хочу их впутывать. Вздохнула и приказала себе успокоиться и расслабиться. В конце концов, в последнее время я и так слишком много напрягаюсь. «Что с тобой?» – спросила Лила. «Ты в лице изменилась, побледнела, глаза погрустнели». «Мне стало страшно», – сказала честно. «И не за себя, Лил, а за вас всех. Из-за своих проблем я подвергаю вас смертельной угрозе». «Не говори ерунды, Роза», – раздраженно сказала Лила. «Мы не бросим тебя в беде, и мы уже не маленькие дети. Можем из-за себя, из-за тебя постоять», — уверенно сказали Эрик и Кистон. Я набрала в легкие побольше воздуха и сказала, «Мне кажется, что я все-таки не должна вас впутывать». На мои слова ребята взорвались, как петарды в день рождения Нового года. А мои одногруппники — самые первые. «Роза, я тебя сейчас придушу сам!» «Да пошли эти демоны на... Мы все преодолеем вместе!» «Ты услышала нас, и больше, чтобы мы не слышали этой фигни от тебя!» Лила выждала, когда парни выговорятся, и сказала. «Мне кажется, тебе нужно сегодня хорошенько встряхнуться, а вечером мы все станем большой семьей, и тогда, Роза, я, как уже твоя сестра, уши тебе надеру!» На этой позитивной ноте парни разошлись по своим комнатам собираться в город. Мы с Лилой выпили по еще одной кружочке, тыкая, Потом подхватили свои сумочки, визоры и пошли на улицу, подождать там ребят. Полдесятого утра. Солнышко проглядывает из-за тяжелых туч, легкий ветерок треплет мои волосы. Вдыхая свежесть осеннего воздуха и понимая, что настроение у меня выросло до отметки прекрасное. Лила хотела уже идти выпинывать парней из комнат, приговаривая, что они собираются дольше девчонок, как вдруг мужская половина нашей банды, наконец, вывалился из общаги, готовой покорять любые вершины. Но на сегодня вершинами для покорения будут магазины, магазины и еще раз магазины. Тяжелые испытание для парней. А вечером нас ждет братания и тусовка по этому поводу. Мы большой толпой отправились в город. Пока шли, у меня вдруг развязались шнурки на кедах. Ребята прошли совсем чуть-чуть вперед, не спуская с меня глаз. Завязала, встала и собралась идти, как кто-то сильно толкнул меня плечом. Клин. В синеволосой дуры. «Привет, Уайт. Прости, не заметили тебя. Как всегда в окружении парней...» Он снисходительно усмехнулся. Синеволоска противность захихикала. Парочка прошла мимо моих друзей. Ребята хотели уже начистить этому гаду морду, но я подняла руку, останавливая их. Нам не нужны неприятности из-за дебилов». Но зато смелой улыбкой обратилась ко всем. Парочка тоже заинтересованно на меня оглянулась. «Хотите фокус? Спорим, что если я подумаю о придурке, а потом сплету заклинание крутого пинка и отправлю его без указания цели, то пинок прямиком попадет по заднице клина и отправит его далеко... «Ты не можешь пользоваться магией», дразнясь ответила Нелли. «Ха! Заклинание крутого пинка безобидное и особых сил не требует, и я поставлю на розу», — весело сказала Абхей. Парни и Лила с ними громко заржали. Проходящие мимо адепты весело поддерживали нас смехом. Нелли хмыкнула, клин покраснел и зло на меня посмотрел. Резко развернулся и ушел в обратную сторону, оставив синеволоску одну. Та постояла несколько секунд и потопала за ним. До города и магазинов добрались без происшествий. Позавтракали в кафе, в котором были в прошлый раз, а потом отправились за покупками. Зашли с Лилой в отделы, где я приобрела все необходимое из списка, что мне дал Вейлин. Потом набрали посуды, несколько сортов тыкая, еще взяли каких-то мелочей украшений. Уговорила подругу купить такой же костюм для тренировок, как у меня, а также пару красивых ярких блузок и... «О, великие силы! Убедила ее приобрести платье и туфли!» «А то Лила носит в основном брюки и спортивную обувь!» «С нами ходили Кистен и Брайт, которые таскали за нами пакеты с нашими покупками!» выражение их лиц обещали нам долгую и мучительную смерть!» «Лила весело над ними подшучивала!» «Остальные парни ушли в отделы купить все нужное для братания и вечеринки!» «Так, а теперь идем в книжную лавку!» Лила зависла возле полок с артефакторикой. Парни рухнули в кресло и устало прикрыли глазки. Я прошлась вдоль полок. Некромантия, высшая ступень. Берем. Проклятие, порча, сглазы, любовная магия. Тоже возьмем. В хозяйстве все пригодится. О, а это тем более. Бытовая магия. Сделайте свою жизнь легкой. А что еще? Заговоры. Удача, здоровье, счастье. Неплохо. Мне удача не помешает, надо почитать. Пожалуй, еще и эту. Всеобщая магия, материя, пространство, время. Ну вот и прибарахлились. Отдав парням дополнительные свертки с новыми покупками, отправились обратно в академию. По пути пожаловались ребятам. Эх, еще хотела новые сумочки посмотреть и купить, но не судьба, видимо. С понедельника и на целую вечность про выходные и проходные могу забыть как хорошо что ты не пошла за сумочками а то я уже боюсь мрачно проговорил кисто чего боишься удивилась подруга. «Девичьих сумочек можно смело назвать этот аксессуар артефактом это же черная дыра выппихайте туда столько барахла сколько у вас в комнате нет мы слилы и сделали неприницаемые и независимые лица а парни понятливо хмыкнули потом я почесала кончик носа и философски заметила. «Кист, наша сумочка — это не черная дыра, это сокровищница. Там у нас находится все самое необходимое, например, чтобы выжить на необитаемом острове». Парни загоготали, и пробасил пробосил. «Роза, зуб даю, у тебя весьма сумрачные представления о выживании на необитаемом острове». Апхей громко хохоча сквозь смех добавил. «Девочки думают, что на нас только... Море, солнце, кругом кокосы, бананы, мимишные обезьянки и райские птички. Причем бананы и кокосы уже собраны, очищены и поданы на блюде услужливым официантам. Снова гогот, словно это не парни, а дикие жеребцы. Я фыркнула и заявила. «Короче, за содержание своей сумочки мне никогда не стыдно». Лила активно закивала, подтверждая мою заключительную мысль. Смеясь и фыркая, мы приближались к академии. Подойдя ближе, заметила знакомую фигуру, завернутую во все черное. Куратор, а с недавних пор и мой личный кошмар, Вейленд и собственной персоной. Он двигался как хищник, плавно, гибко и быстро. Заметил нашу компанию и направился к нам. Здравствуй. Поздоровалась довольно вяло. Но при этом мое сердце запрыгало как мячик. Я еще отметил, что куратор очень идет черный цвет. «Харт, что за мысли?» «Утром виделись», — напомнила Лила. Локтем толкнул ее в бок, чтобы замолчала. «Парни нахмурились. Велин ведь еще не подозревает, что ребята уже все про меня знают, и он не знает про ритуал братания, который мы проведем сегодня. Ой, будет засада, когда он узнает...» «Все приобрела?» — спросил он довольно сухо. «Осенние глаза так и затягивают меня в свою бездну» кивнула. «Да что со мной такое?» «Отлично», — безэмоционально ответил мужчина. «В понедельник утром жду тебя и всю группу на тренировке». И ушел в сторону выхода с Мати. Я не удержалась и развернулась, провожая его фигуру до того момента, пока он практически не скрылся за поворотом, и тут он оглянулся и посмотрел прямо на меня. «Ну что я могла сделать, если мой взгляд...» Сам устремился за ним. Ничего умнее не придумал, как улыбнуться и послать ему воздушный поцелуй. Дегай криво улыбнулся, покачал головой и скрылся за поворотом. «Ну да, я повела себя как дура, уже не в первый раз. Так получилось, не сдержалась». «Рост спятила спросил меня Кистен. Я закатила глаза и шумно выдохнула. Ты бы еще побежала за ним на шею кинусь, как это делает Нелли, скривился брайт. «Да ну вас, — фыркнул на парней. Одна лила, понимающе мне подмигнула, и мы все-таки отправились дальше. Ритуал с ребятами решили провести в нашей слилые комнате. Парни купили специальное благовоние, белые и цветные свечи из воска утренних пчел. Ритуальный кубок, новенький и ни разу не использованный в обрядах. Новый набор мелков и красное вино прошлого года из ягод ежевики и черной черешни. Освободили максимально гостиную, сдвинув мебель по углам. Расставили по комнате белые свечи и зажгли. Кистен, следуя инструкции в книге, начертил круг, разделил его на 10 секторов и вписал в него специальные руны и глифы, необходимые для проведения данного ритуала. «Начнем, мои будущие братья и сестры!» торжественно воскликнул парень и смешно подвигал бровями. Весело улыбаясь и предвкушая обряд, все зашли в круг и взяли по зажженной свече. «Пусть свидетелями нашего сегодняшнего действа станут все святые и духи наших предков, которые благословят нас и наше единство!» Голос Кистона звучал торжественно и вдохновенно. «Призываю вас, все святые небесные и духи наших предков, придите и помогите нам в проведении ритуала и достижении цели его!» Кистон проговорил слова заклинания призыва всех святых, и все свечи еще ярче полыхнули белым ослепительным светом. Я вздрогнула, почувствовав запах морозного холода и нежный аромат горных цветов. «Как это необычно!» — прошептал Дэвид. «Особенно это!» — раздался рядом негрумкий голос Эрика. Я удивленно взглянула туда, куда он указывал, и заметила клубящийся черный туман, который словно нить соединял всех нас в круге и создал внутри очерченного мелом кольцо особый, могущественный и довольно жуткий круг. Лила и все остальные ребята потрясенно рассматривали наш круг, но на лицах... Не читалось беспокойство или страх. На лицах моих друзей было нетерпеливо ожидание чуда. А вот у меня по коже пополз мороз, и внутри поселилось чувство тревоги. Оно ледяными щупальцами сжало мое сердце. Но я титаническим усилием воли прогнала тревогу. Все святые небесные и духи наших предков, прошу вас принести с собой правду, чтобы чистота истины охраняла наш ритуал. «Придите к нам!» Мы поставили свечи на пол и достали свои клинки. Каждый из нас уколол в себе палец и капнул на зажженную свечу. Про себя необходимо было произнести заклинание призыва духа предка. «Венит ин ме спиритус ан проаворум!» прошептала про себя слова заклинания. Вновь почувствовал прикосновение холода. Теперь это был другой холод. Холод потустороннего мира, загробного. Того мира, с которым я буду работать бок о бок всю свою оставшуюся жизнь. Если, конечно, раньше не попаду в лапы к демонам. «Здравствуй, дитя моего рода!» — пронесся голос в моей голове. Женский он или мужской? Не разобрать. Все ребята проделали эту часть ритуала. Все свечи вспыхнули еще ярче. Сила предков окружила нас сделала сильнее, успокоила и наполнила кипучей энергией. Кистен продолжил ритуал. «В этот день мы полностью изменим свои жизни». Ритуал побратимства издревле считался особым действом, когда завеса между известным и неизвестным, познанным и непознанным становится особо тонкой, а порой исчезает вовсе. «С сегодняшнего дня мы станем не просто группой единомышленников», объединенных одной целью. «Мы станем братьями и сестрами», произнес Апьей. Следом слово взял Брайт. «Мы станем не просто сестрами и братьями, мы станем энергетическими близнецами». «Начнем», произнесла с улыбкой Лила. Одновременно мы разрезали своими ритуальными клинками свои ладони. Я первая протянула в центр круга свою руку, следом лила Она сжала мою ладонь. Ранку щипала, кровь текла и капала на пол, но я не обращала на это никакого внимания. Парни тоже сжали наши руки своими, и Брайт продолжил. «Наша кровь соединяет нас. Я прошу всех святых и духов наших предков благословить наш обряд». Послышался шум ветра, затрещал огонь на свечах и повеяло холодом могил. «Благословение получено» а после каждый из нас накапал крови в кубок с вином, и этот кубок пошел по нашему кругу. Все сделали глоток, и кубок опустел. Кистен произнес, «Ритуал побратимства связывает наши души не только на эту жизнь, но и на все последующие воплощения», и добавил, завершая ритуал, «Побратим, брат, сестра, высокое звание и серьезная ответственность. Я благодарю вас, святые, за присутствие и благословение нашего ритуала и отпускаю вас с благодарностью. Я благодарю пришедших к нам из-за грани духов предков, которые стали свидетелями сегодняшнего ритуала и благословили его. Благодарим вас и отпускаем с миром и благодарностью. А мы с сегодняшнего дня являемся братьями и сестрами. Да будет так! После ритуала мы все убрали. Комнату привели в порядок. Ребята принесли еще разнообразного вина и чего покрепче, а также разные вкусные еды, закусок и фруктов. Да, они основательно подготовились к сегодняшнему дню. Мы с и достали новенькую посуду. Хорошо, что я все-таки купила эти красивые бокалы глубокого черного цвета с наклонной чашей. Как раз пригодится для сегодняшнего вечера. И наш праздник начался. «Подумать только, я обзавелась сестрой и восемью братьями», смеялась Лила, пьяно обнимая меня одной рукой, влажно чмокая в щечку. ж вселенная решила, что мало тебя с твоей семьи, надо еще немного добавить», хохотнул Эрик. Из таблайта лилась приятная музыка, было очень много выпито и абсолютно все съедено. С последней постарались парни. Я сидела в кресле расслабленная и потягивала энный бокал с вином. В голове было легко, на душе светло и радостно, и... Бах! Дверь с громким треском резко распахнулась и с жутким грохотом ударилась о стену. От нее полетели щепки. Лила от нежности пьяно икнула. Парни перестали хохотать, вернее, ржать. У кого-то выпал из рук новенький таблайт, и я так и замерла с поднесенным к губам бокалом и раскрытым ртом. Можно было бы догадаться, что сегодня случится нечто из ряда нафиг выходящее. Оно, конечно, каждый день, что я здесь случается. То прокляли, то запугивать начали, то чуть не убили. То, кажется, я уже влюбилась как дура. Что-то у меня веселая жизнь становится. Прямо хоть утром не вставай. А сейчас на входе в нашу комнату стоит разъярённый дыгай. И только что пары из ушей не валит, и дым из ноздрей не идёт. Из клыков кровь не капает. Ох, меня не туда понесло. Конечно, никаких клыков и крови нет, но то, что он злой, видно невооруженным глазом. Что здесь происходит? Спокойным, но напряженным и дико злым тоном поинтересовался Вейлин. Ве -чер инка Продолжая икать, ответила Лила. Присоединитесь. Дегай прошел вглубь гостиной, отобрал у меня бокал, и выпил остатки. «Не наглец ли?» Я закрыла рот и сложила руки на груди. «То, что вы устроили вечеринку, я вижу», — произнес Дегай, обходя комнату по периметру. «Вопрос в другом. Что вы, мать вашу, здесь творили? Ваша комната фонит магией». «Ничего», — попытался отмазать Наскистон. Дегай поднял руку, намекая ему замолчать и всматриваясь в пустой угол комнаты. Я попыталась рассмотреть то, что он там увидел, как и все ребята. Но там была пустота. В смысле, в углу стоял небольшой круглый столик, на котором цвел небольшой куст орхидеи, и все. Чем его так заинтересовал цветок? «И вы хотите сказать, что ничего не проводили здесь?» Жутким голосом прорычал вейлен и обернулся к нам, продолжая. «Орхидея реагирует на изменения магического поля если проводился сильный обряд или ритуал с применением крови. Цветок меняет форму лепестков с круглой на треугольную, а цвет меняется с насыщенного на более бледный. Но это лишь доказывает, что вы провели здесь ритуал. Он выдохнул сквозь сцепленные зубы и почему-то посмотрел именно на меня, будто я одна виновата. По всей академии носятся духи. Какой-то криворукий самоучка открыл портал граней и призвал всех родовых духов, всех тех, кто живет и учится в академии. «Э-э-э, чего?» «Ой!» — пискнула подруга и прикрыла ладошкой рот. «Мы все приглянулись. Вот это попадос! И что теперь делать?»